14. В морге турецкий Ефимыч естественно не застал на его рабочем месте. Тот как всегда отошел на 5 минут позвонить, хотя на его рабочем столе стояло два телефона, местный и городской, и оба были исправны. Турецкий знал, по крайней мере, три места, где можно было найти Ефимыча со стопроцентной вероятностью. Столовый напротив морга через дорогу раз. Ход на чердак над моргом, на лестнице, усыпанной окурками в три слоя, и во дворе это два. В подвале лисари соседней ПМК три. Турецкий мог бы сам найти Ефимыча, но, поразмыслив, решил его взять врасплох, использовав принцип внезапности на всю катушку. Он подозвал Игорька молодого санитара, подручного Ефимыча, тянувшего, кстати, за Ефимыча добрые три четверти воза служебных обязанностей, и, сунув ему четвертной, поставил задачу. Игорек нашел Ефимыча в подвале у слесари в тот самый момент, когда жизненный опыт Ефимыча, его природный ум и, разумеется, верхнее образование были нужны слесарям как воздух. Дело состояло в том, что новенький слесарь, только что устроившийся в ПМК, принес в подвал в качестве оплаты за прописку двухлитровую бутыль с заманчивой жидкостью, обладавшей фиолетовым цветом, ненавязчивым запахом и странным названием циклопентан пергидрофинант тренгликоль Неведомая жидкость, налитая для пробы в небольшом количестве на верстак, прекрасно горела ярким зеленым пламенем с темно-голубыми искрениями что безусловно свидетельствовало о ее пригодности в смысле крепости, а также в очевидной необходимости ее разведения с целью понижения ее октанового числа до полезного для человеческого пищевода значения. Так как название было незнакомо слесарям, то с целью обезопасить здоровье от нежелательного эффекта они развели жидкость не простой водой, а молоком, которая, как известно, сильно помогает при отравлении. Смешение, так сказать, яда и противоядия, привело к совершенно непланируемому заранее эффекту. Молоко тут же свернулось, заполнив всю емкость ярко-оранжевым густым студнем, в перемешку с бордовыми хлопьями, удивительной, никем раньше не виданной формы, как бы поводьями. Вот тут-то слесарям и понадобился Ефимыч, чтобы ответить, не было ли у него под ножом трупов с такой вот мерзостью в желудке. И во-вторых, чтобы совместно решить, как поступить с этой смесью. Выпить, считая ее жидкостью. Или, положим, съесть ложками-вилками, считая ее твердым телом. Тут-то Ефимыч и сорвал горек Давай быстрей, работу привезли. Что за спешка? Ефимыч недовольно отмахнулся. У нас работа не волка, в лес не убежит. А здесь, вон, смотри, дело серьезное. Пойдем, пойдем, у нас вообще отпад. «Увидишь, ахнешь!» «Что такое?» Ефимыч встал в тревоге. «Смотри!» Игорек поднял простыню, открывая Ефимычу тело, лежащее на оцинкованном столе. «Саша! Турецкий!» Ахнул Ефимыч. «Боже!» Нагнувшись, он прикоснулся к турецкому рукой. «Еще теплый!» Он попытался разогнуться, но не смог. Мертвец крепко держал его в своих объятиях. «Ну-ка, давай-ка, а то сейчас сам станешь холодненьким. Кто вербанул тебя из смешников, сука?» «Фу, напугал!» Ефимыч чаш позеленел. «Да как же тебе, Сашка, не стыдно-то? Грех ей-богу, грех! Я ведь и впрямь испугался, расстроился. Креста на тебе нет, так измываться-то над стариком!» «Кто? Не увиливай, кто?» «Да я и понятия не имею, какого тебе лешего надо!» «Кто вербовал тебя? Кто?» Не выдержав, Турецкий схватил Ефимыча за воротник и крепко встряхнул. «Кто?» «Да я не знаю, кто!» Голова больного и пьяненького старика бессильно тряслась. «Меня в жизни раз шесть вербовали, и все разные. Лейтенант Тимофеев на фронте еще особист. Потом этот Егоров в 55-м, в Перми, на Мотовилихе. «Отпусти, не мучь ты меня, скажи толком, отвечу!» вот дурак молодой!» Турецкий отпустил Ефимыча. Тот сел на препарационный стол напротив, едва переводя дыхание. «Ну?» – спросил он, отдышавшись. «В ночь на 7 октября», начал спокойно Турецкий. «А, вспомнил, мальчика подушкой. Отвечаю. Майор Невельский Альберт Петрович. Он назвался, когда вербовал. Уж настоящее имя или нет, не знаю». Но конкретно седьмого стал давить Иванников, по-моему, капитан. От имени Невельского, не от своего. Еще до выезда бригады проинструктировали. Что еще тебе? Я больше ничего не знаю. А что же ты меня не предупредил? А ты немного сам подумай. Откуда мне знать ваши игры? Мне говорят, я делаю. Послушан. Но о надеге никакой. Чего ты от меня хочешь? Мне, может, год-то жить осталось. Печень, почки, сердце тряпка, а легкий испачкаешься в никотине. А ты из чего задумал испугать? Как не стыдно. Приди всегда, спроси. Да разве ж я не отвечу? Вот слесаря ко мне пришли. Иди, Ефимыч, разберемся. И я иду. Всегда. А ты... Эх ты! Через час Турецкий встретился с Сергеем возле уголка Дурова. Там, рядом в скверике, отгрохали четыре детские горки среди выставки скульптуры сооружений из льда и снега. Детский смех и виск заглушали даже звуки транспорта. «Я буду краток, Александр Борисович», – сказал Сергей. «Сначала археологи и интерес вокруг могилы Эсаграмовой. Тут пусто, тишина. Никто не проявлялся. Ни Грамов, ни жена, ни мало никого не чешут. Администрация на кладбище могила привела в порядок. Пустые закопали, разумеется, да вот и все. Волны никто не поднимал. И никакой огласки, словно так и надо. Но это естественно, кому ж нужна огласка. Так, далее. Здесь можно списком. Чудных, Невельский, Суханова и Ванников. Таких людей в Москве не существует. Что? Не понял. Ты же сам раскопал, что майор Невельский въехал в квартиру Грамова и там прописан. Был, больше нет, выбыл. Квартира на балансе Мосгорсо свободна и пуста, как говорят соседи. Причина, почему он выбыл и куда он выбыл, выписался. Причина смерть, погиб, так по бумагам. Суханова, соседка из 51-й квартиры, находится на излечении, официальная версия. Где? В Новосибирске, 43, в закрытом госпитале третьего управления Минздрава. Но это сведения лишь агентурные. Свой источник есть у меня, а официально выписалась из квартиры в связи с переводом на гособеспечение по инвалидности. А что с ней? Выяснить не удалось. Иванников без вести пропал. Его родителям Подомск так отписали. Я с ними говорил по телефону, дескать, я из библиотеки Ленина, а Анатолий Захарович много книг взял, пользуясь служебным положением, да и не сдал. Они сказали все вопросы на Лубянку. Его не признают ни мертвым, ни живым, и за кордоном он пока не объявлялся. Когда пропал? В конце октября, начале ноября. Так, о чудных. Он тоже отовсюду вычеркнут? Погиб? Нет, жив-здоров. А где живет? На площади Дзержинского, во внутренней тюрьме Лубянки. Здорово. Как есть, так есть. Остался только генерал Шабашин. А он-то как? «С ним все нормально, вы не беспокойтесь. Но сами понимаете, начальник Центрального координационного совета Министерства безопасности, первый Замсомова. домашний адрес, телефон, надеюсь, это ясно?» «Это да, понятно. Что дальше, Александр Борисович?» «А дальше, к сожалению, стоп. Что ж, будем думать. Думайте». «Да, все концы внезапно обрывались». Оставалось только два варианта – выйти на старого знакомого, друга, можно сказать, полковника Пономарёва Валерия Сергеевича, сейчас уже, наверное, генерал-майора, и через него попытаться выяснить судьбу раскиданных какой-то дьявольской волной смежников, имевших касательства. Второй вариант – попробовать разработать на вроде. Но как? Что его спросить? Непонятно. Нет-нет, сначала Пономарёв. Пономарёва можно попросить помочь. Он поймет и поможет. Если сможет. В отличие от Навроди, он знает, что нужно спросить Пономарёва. Перечислить фамилии и сказать. Валерий Сергеевич, что случилось с этими людьми на самом деле? Мне лично это очень важно знать. Саша? Костя? Далекий голос Меркулова в телефонной трубке был слаб, еле различим. «Ты разгадал мою загадку-то?» «Да, разгадал». «А ну скажи отгадку, проверю, верно ли?» «Алкаш другим добра не пожелает». «Да, верно, это я и имел в виду. Пить надо меньше, надо меньше пить. Как у тебя настроение? Холодно в Москве?» «Нет, грязь, слякотно». «Знаешь, чего я тебе посоветую? Ты ведь еще в отпуске?» «В отпуске». Брось сек к чертовой матери и уезжай ты из Москвы. Знаешь, как у Бродского. Если выпало в империи родиться, лучше жить в провинции у моря. Это был шифр. На языке, понятном только им двоим, эта цитата означала. Дело крайне худо, надо немедленно уйти в тень. Опасность очевидная и неминуемая. Да я ж недавно у моря был, Костя. Там тоже не сладко. Ну ты смотри, а то, может, сюда. «Прилетай в Ташкент, я тебя выловлю здесь. В горы сгоняем». «Это неплохо бы. Только вот с ерундой одной здесь разберусь». «Напрасно. Быть, Саша, это ужасная штука. Думаешь, что вот-вот ремонт там сделаю. Или все перестираю, перечищу, переглажу, перекрашу. А тут, глядишь, жизнь-то и кончилась». Это уже было прямое, не допускающее разночтение предупреждения. предупреждение. «Я смерти не боюсь». «Бывают вещи хуже смерти. Рутина, отупение. Давай в Ташкент, пошли все к черту». «Я постараюсь». «Жду». И Меркулов повесил трубку. «И как это у него получается?» – подумал Турецкий. «Что он там, в Узбекистане, лучше разбирается в моих делах, чем я сам. И сам же ответил себе. Много думает».